Глава 54. Долг отрабатывать нужно. Нина всю неделю переживала, как все получится. Корила себя за то, что сорвалось с языка признания. Но, с другой стороны, ей легче стало, когда эти слова произнесла. А теперь не передумает ли Дима приехать к бабушке? А вдруг она его оденет и обует, а он ей скажет «пока, подруга, спасибо, что приехала забрать». А ведь Нина даже не знает, есть ли у него какая-нибудь семья. А вдруг она приедет, и еще кто-то приедет. А с другой стороны, ну и пусть все будет, как уже получилось. Ей даже легче стало, когда она призналась. От этих мыслей она даже приболела, а может и вирус какой подхватила. Она не знала, есть ли у Димы какая одежда, чтобы его забрать из лечебницы. Скорее всего, что его положили туда, когда было тепло, а может и пропил, если что на нем и было. Сходила на рынок. Там, сбоку, чуть дальше основных рядов, торговали бабушки старыми вещами, немного поношенными, но целыми и чистыми. Нашла у одной бабушки, подходящие по размеру и длине брюки, почти новые, прямо с поясом из той же ткани, рубашку. У другой была куртка, но она просила за нее, как за новую, поэтому Нина решила куртку купить новую, в рядах. Там была одна, с браком, на рукаве, отдавали недорого. Нина вдруг решила, что не будет брать с браком. Пусть новая будет, пусть заплатит она за поломанную свою и Димину жизнь. Потом нашла какие-то недорогие кроссовки, трусы, носки, кепку. Ехала в автобусе, и сопли текли полным ходом. Вытирая их, использовала несколько салфеток. Он уже ждал ее в приемном, после выписки. Ему действительно одеться было не во что. Собрали кто что мог дать. Она сказала «Привет». И сунула ему пакет с одеждой в руки, добавив, что, возможно, с обувью не угадала, обратив внимание на его какие-то калоши. «А, ерунда! Эти большие на меня!» Он повеселел и пошел одеваться, а у Нины ёкнуло сердце. «Сейчас оденется и пойдет снова пить. Зачем ему лечиться от пьянства?» Но Дима вернулся быстро, через десять минут. «Ну, не все угадала она с размером. Брюки были длинноваты, рукава у куртки тоже». А в прошлый раз он ей показался выше. — Ну что, поехали? Где живет твоя бабушка? Далеко? Жаль, курева не привезла. Эх, если бы бабушка и от табака лечила. — Нина, ты что, плакала? Весь нос опух. — Нет, это сопли. Простыла. — Тогда подальше от меня держись. Я же сходу заражусь от тебя. Хотелось Нине сказать, что, наверное, когда валялся в пьяном виде на земле, не боялся заразиться, но смолчала. Она вспомнила, что бабушка принимает только до обеда, и они явно не успевают. И теперь Диме нужно где-то ночевать. А потом, согласится ли он пойти к бабушке на следующий день, как все сложно. Но Ворониха знала, когда можно требовать соблюдения правил, а когда не обязательно. Пришли эти двое к ней в четыре часа дня, как раз после третьего рейса местного автобуса. «Ну что, Димка, решил поменять свою жизнь?» «Ну что же, помогу тебе, проходи!» Она пустила Диму во двор, хотела сказать Нине, чтобы та пришла сама в другой раз, но остановилась в последний момент, как будто что-то вспомнив. «Погоди, а где ты ночевать будешь?» «Ты ведь должен будешь завтра приехать, лечение отрабатывать. А если не приеду, обману?» «Ну, тогда и послезавтра приедешь. Меня еще никто не обманывал. Нина, оставишь его у себя на две ночи?» «Не бойся, он куролесить не будет и пить не будет». Нина пожала плечами, ответив, что ну раз ввязалась. Потом добавила, если не будет куролесить. Она осталась ждать на лавочке под домом, ведь бабушка это заболевание лечила очень быстро, программируя человека на нужные действия. Сначала давала выпить стопку водки с нужной добавкой, а уже потом, когда человек был в нужном ей состоянии, рассказывала ему о том, что он больше никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет, а главное, не захочет пить спиртное в любом виде, даже крепкий квас. Ну и еще кое-что объяснила ему, например, что два дня он должен отработать ей своим трудом. Она, кстати, заставляла отрабатывать всех бывших пьяниц. Деньгами или другим те не могли ей оплатить ее работу, а оплата была нужна, особенно за такое. Дима вышел через полчаса, глядя на жизнь совсем другими глазами. Нине бабушка сказала, что ее вопрос будет решать через два дня, когда Дима отработает свое. Потом и посмотрит ее будущее. А почему сейчас нельзя? У меня же работа тоже есть. Я понимаю. Приходи, как сможешь. Просто сейчас ничего еще не видно. Судьба должна измениться, сама понимаешь. Нина поняла, что она все сделала правильно. раз бабушка обещала ей изменения в судьбе. Ничего, два-три дня роли не играют. Пришлось вести Диму к себе домой, в свою половину дома, которую она получила в наследство после смерти родителей, разделив дом с братом. Хорошо, что брат работал на севере, на вахте. Дома он бывал редко, иногда приходила бывшая жена брата, она с ним развелась, надоело ждать мужа по три месяца домой. Хотя деньги, которые тот привозил, ей нравились. Дима после посещения бабушки был каким-то молчаливым, задумчивым. Ни слова упрека Нина не услышала от него. Они проголодались оба, и Нина нагрела густых щей, добавила сметаны, достала из холодильника два пирожка с ливером к щам, нагрела в микроволновке. Разносолов не было у нее, не было для кого готовить. Дима поблагодарил за обед, сказал, что не помнит, когда ел такие вкусные щи. Потом, оглядев дом, переоделся в ту одежду, что дали в больнице. Принес воды, нарубил дров. Уже холодно было, начало октября, и нужно было топить. Хорошо, что было сухо. Оглядел, хотя и было уже почти темно, огород. Нина ходила вслед за ним, рассказывая, что у нее и где. Ну, просто так, говорит же о чем-то нужно. Она готовила ужин и чувствовала, что, кажется, у нее температура поднялась, а завтра на работу. Дима посмотрел на ее красное лицо, потрогал лоб и отправил в постель, сообщив, что ужин закончит сам. Он ведь всегда любил готовить. Раньше. Она нашла таблетки, напилась, еще он согрел ей молока, добавив меда. Она горела всю ночь, а Дима старался ей чем-то помочь. Прикладывал мокрое полотенце, заваривал палочки малины и смородины, которые нашел ночью с фонариком. Его в детстве так мама лечила. На утро ей стало легче, а он подхватился и поехал к Воронихе отрабатывать в огороде. Огород скопал весь за один день. Никогда ему еще не копалось так легко и быстро. Ворониха передала Нине сбор травок, чтобы та быстрее поправилась, и сказала, что завтра снова ждет. А Нина перезвонила на работу и сказала, что у нее температура. Там ответили, что дают три дня, чтобы поправилась. «Ну а кого вместо тебя ставить?» Вечером вернулся Дима, в первую очередь заварил травок и принялся готовить кушать для них. Обедал он у воронихи. Нина же доедала щи, она наготовила большую кастрюлю, так, на всякий случай. Температура уже была в пределах нормы, но мужчина сказал, чтобы она лежала, он все сделает сам. Давно она уже не слышала таких слов. Пока жива была мама, она ей помогала, ведь та постоянно болела. Брат женился, уехал к жене жить, а мама была у нее, как говорят, на руках. Материально помогал брат, а вот весь уход на ней. А теперь кто-то предлагает, что будет ухаживать за ней. Нужно будет, чтобы ворониха ему желудок полечила, да и остальное. Зубы-то, конечно, не вырастут, — мелькнула у Нины мысль.